Купчихи. По данным Георгия, в 1790 году в Петербурге зарегистрировано 1730 купцов, относящихся к трем гильдиям, И их семейства состояли из 3367 человек мужского пола. Ни о женах, ни о сестрах, ни о дочерях купцов Георгий не упоминает, но не приходится сомневаться в том, что они были. Купечество до середины XIX века оставалось очень замкнутым кланом. Купеческие семейства обычно искали невест и женихов только в своем сословии. За счет своей замкнутой жизни купцы медленнее воспринимали европейские моды. Георгий пишет, «Между людьми среднего состояния видны в столице, невзирая на чужестранные моды, купцы и другие совершенно так одеты, как в областях внутри государства». с бородой или без бороды и прочее. Многие, однако же, последуют в их одежде разным чужестранным обычаям. Простой народ ничего чужого в своей одежде не имеет. Между женщинами среднего состояния также еще многие прилепляются в одежде древних обычаев. Однако же не так много, как мужчины, и часто видно, что муж, да и сыновья, носят российское, а женщины в доме чужестранное и самое модное платье. Купцы селились у биржи, у гостиного двора. Если средств хватало, покупали или строили дом, но чаще селились в доходных домах, содержание которых также было весьма почтенным купеческим бизнесом. Многие купцы оставались староверами, но абсолютно все всячески подчеркивали свою религиозность и приверженность старым традициям, считая не без оснований, что это выгодно скажется на их репутации, Коллеги и покупатели будут больше доверять им. В доме купцов строго соблюдали все посты и отдавали предпочтение русским блюдам перед иностранными. Также строго соблюдались календарные обычаи. На масляную неделю и на все родительские субботы пекли блины и варили кисель: ягодные, миндальные, гороховые овсяны. На Пасху готовили куличи, на крестовоздвижение делали кресты из теста. На день сорока мучеников – жаворонков. Впрочем, купцы умели и покутить, когда это считалось уместным. Георгий пишет, «Российское купечество даже и богатейшее, придерживается более как в одежде, так и в столе, умеренным отечественным обычаем. По большей части бывает ежедневно 4, а в праздник до шести блюд». Но при домашних торжествах, выменины и прочее, стол многих людей среднего состояния весьма уподобляется столам знатных особ, многообразию блюд и лакомств и многочисленностью напитков, тонких вин и прочее. Женское образование из-за того же пристрастия к традициям было в купеческом сословии не в чести. Даже в начале XIX века, по свидетельству Полилова-Северцева, Его дед Егор Тихонович, заметив у дочери на столе учебник французского языка, рассердился, говоря «Не пригоже, чтобы дочь знала язык, которого не понимает ее отец». Однако от жены купца требовалось, чтобы она сама обучала детей, азам грамоты, знакомила их со священным писанием. Подрастая и входя в отцовское дело, мальчик становился главнее матери». Так, родище, в путешествии из Петербурга в Москву, в главе «Новгород», описывая купеческое застолье, замечает. Алексей Карпович, сосед мой застольный, не а не Бороды, а нож уже багровый. Бровями моргает, в кружок острижен, кланяется гусем, отряхая голову и поправляя волосы. В Петербурге был сидельцем, сиделец-лавочник, по доверию торгующий в чужой лавке. На аршин когда меряет, то спускает на вершок. Зато его отец любит, как сам себя. На пятнадцатом году матери дала плюху. Развлечением для женщин было хождение в гости друг к другу, посещение рынка или бани, которая превращалась в подобие женского клуба. Впрочем, купеческие семьи с удовольствием выезжали на гуляние, например, в Екатерингов на 1 мая. Летом купцы, не имеющие собственные имения, часто снимали дачи на петербургской стороне, на берегу Карповки, в старой деревне. Вигель, посетивший Петербург в 1802 году, пишет. «Обычай же проводить лето на дачах в два года между всеми классами уже распространился. Петербург, кажется, теперь пуст». У провинциального купечества бытовала в 18 веке странная мода – купчихи красили зубы в черный цвет. Радищев так продолжать свое описание. Прасковья Денисовна, его новобрачная супруга, белая румяна, зубы как уголь, брови у нитку чернее сажи. В компании сидит, потупя глаза, но во весь день от окошка не отходит и пялит глаза на всякого мужчину. Под вечерок стоит у калитки, глаз один подбит. Подарок ее любезного муженька для первого дня. А у кого догадка есть, тот знает за что. Купчихи также злоупотребляли белилами и румянами, А вот другая новгородская красавица по описанию Радищева. Шестьдесят лет бела, как снег, и красна, как мака в цвет. Губки всегда сжимает кольцом. Ренского не пьет. Перед обедом полчарочки при гостях да в чулане стаканчик водки. По приказанию Аксинии Парфенны куплено годовых запасу три пуда белил ржевских и тридцать фунтов. Румян листовых. Приказчики-мужчины. Аксинины-камердинеры. Так что, пробираясь по петербургскому гостиному двору, можно было невзначай заметить чернозубую улыбку и румяные щеки и сразу догадаться, кто встретился тебе на пути.